Однако демон его не слушал. Он продолжал изучать шпаргалку. «Так, этого мы опустим». Профессор побледнел, оборвал свою речь на полуслове и вновь попятился от греха подальше. «Чтобы поступить к Вильзеволу на службу, продолжал читать демон». Необходимо охраняемый объект ликвидировать. «Марианну!» — ахнул научный отдел. «Марьюшку!» — выпучили глаза трус, балбес и бывалый. Поджарив его в подсолнечном масле, чтобы было меньше холестерина, Если б бедолага удосужился поднять глаза от своей шпаргалки, то увидел бы, как раскрученная за хвост тигровая акула сорвалась в полет, целью которого была его старая заслуженная голова. А имея он глаза на затылке, то увидел бы, как три разъяренные тени рванули вперед с голодным рычанием, нацелив на него свои рога. — Долго вы еще возиться будете? — недовольно рявкнул Люцифер. — Месяца два, — сообщил столяр, завивая стружку в тонкую пружинку. — Шустрый ты, как электровейник! — хмыкнул каменщик. Судя по сленгу, в аду он был сравнительно недавно. Полгода минимум, а то и год. — Да вы что, озверели, мужики? — опешил дьявол. — А куда нам спешить? Грешник пожал красными, как рак, плечами, Улюбовно пристраивая очередной камень к кладке. — Обратно в котел? — ты и нашел дураков. Раньше хоть варили по-человечески, а сейчас... «Ты нам стимул дай!» «Да провались оно все пропадом!» — взвесился дьявол. Острая нехватка кадров привела к тому, что на отделочные работы приходилось привлекать грешников, отвлекая их от главного занятия терпеть адские муки. «Стимул, говоришь!» — прошепел он. «Обеспечу!» «Если через час не закруглитесь, варить будем при двухстах градусах, а не при ста!» «Это что, в барокамере, что ли?» Полюбопытствовал грешник с тестером и телефонной трубкой в руках. «Какой барокамере?» «При здесь барокамера?» Нервно дернул причем Люцифер. «Мы здесь, конечно, глубоко сидим». На ощупь водичка в котлах градусов сто шестьдесят, когда кипит, разумеется, не меньше. Чтобы еще 40 добавить, надо глубже зарываться. — Слушай, откуда ты такой умный взялся? — Физмат за плечами. Кстати, барокамеры — дело дорогое, хлопотные, работа неблагодарная. — Давай иначе. Люцифер... Изо всех сил пытался взять себя в руки. Что нужно сделать для ускорения работ? Мне срочно нужен мой кабинет. Зависит от стимула. Какой нужен стимул? Дьявол скрипнул зубами. «Э, нам бы э, в отпуск застенчиво улыбнулся столяр. На пару лет торпливо добавил каменщик. «С ума сошли!» — дьявол замахал руками. «Вам на землю нельзя, вы уже умерли!» «Ну, тогда путевочку в рай!» — вклинился телефонист. «Угодика на три, по линии профсоюза, отдохнуть пробьешь?» «Что за народ в последнее время в преисподнюю прет?» — ужаснулся дьявол. Ни бога, ни черта не бояться. А, а если пробью? Через пятнадцать минут здесь все сверкать будет. Засекаю, — погрозил пальцем Люцифер, нажимая кнопку секундомера. Ну, глядите, хоть и на секунду опоздайте. — Шеф, к телефону, — позвала из приемной секретарша. «По-моему, это Вильзеву!» Она страстно приникла к дьяволу и зашептала ему на ухо. «Он сердит ужасно!» «На проводе!» — сообщил в трубку Люцифер, пытаясь оторвать от себя искусительницу. «Какие у тебя проблемы, коллега?» «Проблемы у тебя!» Раздраженно буркнула трубка. «У меня претензии...» «Излагай!» — вздохнул дьявол. «Я только что от нашего общего знакомого, старичка заслуженного». «Мой инспектор у тебя?» — насторожился дьявол. «Это уже двойная игра, так нечестно, но он должен был передо мной отчитаться». Заткнись. Где он? В реанимации, весь в бинтах и гипсах. Такой бред несет. Ну-ка, ну-ка, дословно. Весь покрытый зеленью, абсолютная весь, остров невезения в океане есть. Ну и дальше в том же духе. «Ты что там за командос на моих пенсионерах тренируешь?» «Какие командос?» — растерянно пробормотал Люцифер. «Обычная группа?» «Какое подразделение у тебя там учения проводит?» «Альфа? Бета?» «Гамма!» — ляпнул первое, что пришло в голову дьявол. «Ты бы их хоть подкармливал иногда». Они ведь его съесть пытались. «Провалиться! А хавки-то я подзабыл!» «Чем вооружены были?» — требовательно просил Вильзеву. «Демона силы не так-то просто одолеть, даже такого старого!» «Да не было у них никакого оружия!» Люцифер нервно дернулся. «Точно!» «За базар, отвечаю, сам отправлял!» Трубка долго молчала, после чего Вильзевул слегка дрогнувшим голосом неуверенно намекнул. «Ты это оружие им не давай, и вообще я считаю, в аду таким не место!» В трубке раздались короткие гудки. Дьявол минуты две собирал разбегающиеся мысли в кучку, анализируя ситуацию. — Ай да очкарики яйцеголовые, но кормить я вас, пожалуй, не буду, злее будете. — Ой, держись, папа, с буяна тебе теперь ходу нет. На всякий случай для ускорения подкинем один подарочек. В руках улыбающегося дьявола появился костяной гребешок. «И дело в шляпе!» «Это точно!» Люцифер повернулся. Сияющая команда плотников, каменщиков и связистов свое слово сдержала. Пятнадцати минут еще не прошло, а в апартаментах нечистого уже все сверкало. Люцифер вздохнул, поднял глаза к потолку и потянулся к трубке. но Он привык держать свое слово.